Глава 5. Отчий дом. Жаркое лето было в разгаре, на раскаленных солнцем полях крестьяне срезали серпами колосья пшеницы, чтобы перевязать их в снопы. Иногда они снимали шляпы, дабы обмахнуться. Ветра не было, и воздух стоял душный, тяжелый, совсем неподвижный. Вдалеке над полями высилась гора Брасу, которая тянулась острой верхушкой в ярко-голубые небеса, пронзая их. Подош в этой горы расстелился город-крепость Брасо-Денто вместе со своими многочисленными полями, графскими рощами, поселениями и садами, где деревья начинали тяжело опускать свои ветви от зреющих фруктов. Ева выглянула из повозки, укрытой плетеной крышей, чтобы рассмотреть Брасо-Денто не из-за спины возничего, а вот так, во всей красе. Целых три десятилетия этот вид будоражил её мечты проникал в дремотные сны, от чего она просыпалась в нетерпеливом ожидании. А когда она сидела в одиночестве на мысе Брозегмаут, то позволяла себе воображать, каким будет ее возвращение. И вот момент настал. Повозка приближалась к ее отчему дому. И то был не сон, а явь. Вскоре она увидит любимые коридоры, по которым в детстве бегала, когда за ней гонялся ее смешливый брат. Ее смех тогда разносился с верхнего этажа до темниц. Извинял Капелью. Выскакивая из-за угла, Ева порой натыкалась на приютившего ее графа и смущалась. Она краснела, теребила рыжую косу и извинялась, опуская взор. Но граф никогда на это не серчал, лишь улыбался, дыб да пальцем разве что поучительно грозил. Тогда Ева не понимала, почему ее не ругали за подобные шалости. А сейчас и сама она радовалась детскому смеху, чувствуя в нем необходимость, будто звук этот будил в ней жизнь. Около нее спал маленький Ройс. Он подогнул колени, разлёгшись на подушках, а голову положил материной пышной юбку. Ещё и под ухо подстелил ладошки, да к тому же и причмокивал губами во сне. И его ласково пригладила его черные мокрые кудри, прилипшие к лицу. Затем улыбнулась и вытерла сбегающую по его лбу каплю пота. Самой ей было не жарко, хотя по лицам жнецов она и видела, что солнце их морит. Они сидели у стогов, прятались в тени. Кто-то дремал, отдыхая, кто-то ел или пил из принесенных женщинами кувшинов воду. И графиня чувствовала странную сопричастность к этой жатве, к самой жизни, находясь среди этих уставших людей. Пусть на деле она и пребывала в повозке, что сейчас медленно ехала к Брасу Брасуденту. Прикрыв глаза, она уже сама откинулась на подушки и обвила руками своего сына, не отпуская даже сейчас. Его чувствовала, что ее счастье стало целиком зависеть от его счастья. Она радовалась, когда радовался он, она плакала, когда плакал он. А когда произошел тот ужасный случай на пушке леса, она думала, что умрет на месте от сердечной боли и вины за саму себя. Тогда Ройс беспечно играл с урдалаками, играл бесстрашно, как дитя, не знающее, что перед ним лежит мохнатая озлобленная смерть. На миг, позабыв обо всем, Ева тогда залюбовалась цветением трав, поглядела на голубое небо, и случилась беда. Досели глухо рычащий демон скинул с себя оковы хозяйки и резко вцепился зубами в ногу достающего его ребенка. Ей тогда показалось, что Ройс закричал не своим голосом, но то кричал не он, а она, от ужаса. Ее сын же, странно сосредоточенный и молчаливый, пытался бить Вурдалака по морде кулачками, лупил по глазам. Услышав крик, Вурдалак оторвался от его ноги и заскулил, и непонятно было, кто испугался больше Тройс, Ева или он. Но тогда Ева вдруг поняла, что нет для нее ничего важнее и дороже сына, и что сердце у нее дрожит за него, как за родного. С тех пор Тройс хромал. И эта его неуклюжая хромота, пока еще милая из-за детского возраста, стала напоминанием, как хрупка жизнь. Потом неведомо откуда пришла болезнь, которая гуляла по городам, страшная, забравшая многих детей. Ева тогда сидела на подстилке, гладила своего лихорадящего ребенка и плакала от своей беспомощности, представляя, что с ней будет, если его жизнь столь хрупкая, но ценная оборвется». Вздохнув, она воздела глаза к небу, разглядывая его кусочки сквозь плетеную крышу повозки. Рукой она продолжала перебирать кудри спящего и вспотевшего Ройса. Он захныкал во сне, скривил губы и снова уснул блаженным детским сном. Ну а графиня опять едва выглянула из повозки, любуясь жарким простором вокруг себя, бесконечными полями, но более всего небольшой точкой у подножия горы которая росла и росла, чтобы превратиться в город-крепость. Вскоре она увидит отца. Предпоследние два его письма были нежны и полны родительской заботы, и читая их, Ева понимала, что он ее по-прежнему любит. Может, он принял ее решение касаемо Ройса, простил ее? Однако она была полна сомнений из-за того последнего письма, пришедшего накануне. Оно выглядело странно. Обычной бодрости и энергичности в нем не чувствовалось, зато было вялое согласие на приезд нетерпеливой дочери. Что произошло в совете после того, как обмен сорвался, Ева точно не знала. Говорят, что Велисиал Гаар тогда порушил часть зала и напугал Евасу своими воплями. А когда его тело изрубили на куски, то он в своей бесплотной форме пополз в сторону города, где снова вверг в ужас всех его жителей. Однако он так и не вернулся. В брасуденто его тогда тоже не увидели, хотя именно там он должен был появиться в первую очередь, ибо мир был обещан лишь после завершения передачи карты. Потерпев поражение от объединенных сил старейшин в недолгой стычке у границ Солрога, Кристиан запросил недолгий мир и вернулся в Глеов. Офурдгосту тоже остался цел. Ева ничего не понимала. Она даже не понимала каков статус своего отца в совете когда он покинул его после продолжительного скандала и вернулся сюда. Говорят, его поддержали многие северные старейшины, поэтому лёд ему ничего не сделал. Все ждали ответной войны, но и от чего-то не случилось. Ева хотела сама всё узнать от отца, поэтому она непрестанно то глядела из повозки, то гладила своего сына, а тому всё снился какой-то сон, судя по всему, привесёлый. Встретил ее брассу Дента своей живостью и вечерним шумом. К тому моменту, как графиня получила разрешение вернуться в отчий дом, следы кратковременной войны, выраженные в подготовке к ней, уже исчезли. Только больше, чем обычно, стражи громыхали обитой железом обувью. А так купцы обменщики, праздно знать, все они вновь собрались внутри стен. К тому моменту, как графиня въехала под арку ворот, изнуряющая жара уже иссякла. Поэтому много кто еще сновал по улицам. Повозка везла графиню по чистой широкой парадной улице, взбираясь вверх к замку. Колеса звонко гремели по мостовой, добавляя шума к народному гулу и крику мулов, которых вьючили торговцы на площади. Рой, который из-за жары то и дело изможденно спал, к вечеру оживился и весело запрыгал на коленях. "Мама, мама, что это?" пропищал он и показал пальчиком на высичи замок. Это мой дом, улыбнулась печально Ева. Дом? Да, когда-то я здесь выросла. Но Ройс, как всякий ребенок, уже отвлекся на пестро украшенные закрывающиеся прилавки. Он вытянул палец и бойко заголосил дать ему тех зеленых лент, что обвивали деревянную опору, на которой держался второй этаж магазинчика, от чего Ева лишь терпеливо усадила его обратно на колени. Она вдыхала хлебный запах пекарен, глядела на Воронью площадь, где высился знаменитый Вороний камень, а затем увидела до сих пор стоящие друг напротив друга бордели храм Ямса, от чего с улыбкой вспомнила их вечное соперничество, кому быть на главной площади. И все это ей казалось и старо, и ново, ибо она не узнавала никого из проходящих мимо, даже одеваться здесь стали иначе, предпочитая уже не каторди, а рубахи с штанами. Она все глядела и глядела вокруг, чувствуя, что она теперь не принадлежит миру Брасаденто. С её коленца норовил спрыгнуть непоседливый Ройс, волосы которого растрепались и выбились из под соломенной шляпы. Наконец уже на подступе к замку, когда дорога давала круто вверх, Ева увидела знакомую мантию управителя. Однако силуэт ей был незнаком. Услышав грохот копыт и шум повозки, мужчина обернулся. Это был Базил Натифулус. Он удивлённо вскинул и так вечно удивленные и вскинутые брови и шепнул хрипло, будто не веря: "Ах, Ева! бишь, ваше сиятельство, ваш сиятельство!" Он подбежал к повозке и раскланялся. "Вы явились! Явилась!" улыбнулась Ева, разглядывая его. "Как же скоротечно время", размышляла она. Базил сильно постарел за почти 40 десятилетий, несмотря на то, что был вампиром". Стройность его сменилась сутулостью, лицо осунулось из-за бремени ответственности, а на макушке заблестела плешь. Одни только уши, как обычно, торчали в стороны, гордым знаменем. Пользуясь случаем, управитель Базил тоже разглядывал свою госпожу, и он думал о прошедших летах, но думал с явной печалью, понимая, что песок времени сыплется между его пальцев, но никак не пальцев Евы которая до сих пор красива и молода. Граф Филипп тоже не менялся с годами, но все рождались, а он оставался в одном возрасте. Старели, а он оставался таким же. Поэтому всем был привычен его вечный облик. А вот его дочь, которая росла вместе с Базилом, встрепенула в том, в о молодости и об их любовных отношениях. Вот оно, как жизнь поворачивается. Горько подумал управитель. И неожиданно почувствовал, как состарился он сам. "Впрочем, сказал он иначе, тем более появление графини напомнило ему о текущих проблемах. Вы, госпожа, как нельзя вовремя приехали". "Почему, Базил? Что-то случилось после возвращения отца из Ефасы?" Она снова вспомнила тот странный тон письма. "Много что случилось". И он оглянулся. «Но что именно? Отцу не пришлось по душе ваше управление с Брягмота?" Серчает «Если бы. Луччим серчал. Вот недавно Партон провинился, напугал очень серьезно с арендными платежами. Это юный помощник Брагмота. За такое бы господин наказал его в прошлые времена, а сейчас и Базил неуклюже замялся, не зная как объяснить. Да вы сами увидите, госпожа, тихо закончил он. Вы нужны здесь как никогда. Всегда были нужны, но сейчас без вас будет сложно. И брагмота надо поумерить, его пыл поумерить. Он совсем совесть потерял, обнаглел, вьется вокруг господина Лазой. чувствуя, что тот растерял живость, подлизывается. О чем ты? Что стало с отцом? Базил совсем растерялся. Он пошел рядом с медленно едущей повозкой, рассеянно разглядывая ребенка на руках Евы, и они уже приблизились к железной решётке, которую сопровождение требовало поднять. Между тем из верхних окон глядела почти вся прислуга, гадая, что ж за гости явились. Поэтому Базила потерял желание говорить, потому что все глядели и на него. А дела темные сейчас происходили в замке. И когда не знаешь, не лучше ли промолчать и сделать вид, что тебя все это не касается. И Ева поняла, что управитель чем-то смущён. Тогда она подозвала к себе гвардейца и приказала поторопиться. Ее предчувствие радости от возвращения в отчий дом сменилось тревогой. Что происходит? Отряд въехал под высокие ворота каменной крепости, которую никто и никогда не брал осадой. Хотя надо сказать, никто и не пытался, ибо слава Брасу Денту и его хозяина всегда отваживала врагов от этой затеи. И его встретили вышколенные слуги. Все здесь было чисто, светло, просторно, не в пример у двору, от чего и даже стало стыдно. Рой тут же, как только представилась возможность, соскочил с колен матери и прихрамывая заковылял по двору, удивленно разглядывая огромных вороных коней подле ле конюшен. Такие же огромные стены. И от чего-то весело хохотал, пыхтел и сам с собой говорил. Перед ним распахнулся огромный мир. От этого зрелища Ева невольно улыбнулась, приказала кормилице проследить за ребенком, чтобы он не угодил под копыта или колеса, а сама поспешно ступила внутрь замка. Все внутри было как в детстве, Все те же скамьи, а может и не те, да сделанные по тем же чертежам, чтобы ублажить взор хозяина. Все те же серые стены, украшенные гобеленами с распахнувшим крыльем вороном. Тревога ненадолго отступила, и Ева, пока управитель остался во дворе раздавать распоряжение касаемо прибытия гостей, стала медленно подниматься по лестничным ступеням. Сейчас стоял ранний вечер, было еще светло. Значит, думала Ева, отец уже должен закончить с аудиенциями и приступить к корреспонденциям и отчетам. Все было ей так привычно, так близко душе, что она даже ускорила шаг с чинного, присущего графине, надевичий быстрый. Под этим шагом возвращая себя в те времена, когда был еще жив ее родной брат Ах, Леонард! Она прошла по ковровой дорожке к кабинету, прильнула к двери из дуба, как ей показалось даже теплой, и распахнула ее. Но внутри было темным темно Гордины задвинуты, письма лежали высокими стопками на столе, необработанные. А за рабочим столом никто не сидел, и тихий мрак окутывал его со всех сторон. Разве не любил ее отец по вечерам заниматься спокойной работой? Что-то в душе у Евы всполохнуло, тёмное и знакомое. Выйдя из кабинета, она прикрыла дверь, чтобы тут же столкнуться с казначеем Брагмотом. Тот сильно постарел. Ноги его и так скрюченные колесом, скрючились еще больше и будто изломались в нескольких местах. До того ж жутко они выглядели в чулках. Сам Брогмот стал ниже, даже ниже Евы, осев из-за преклонного возраста. Теперь его куцая бородка неопрятно торчала до середины груди, а нос силился дотянуться до бороды, обогнав ее, но ему пока это не удавалось. Ах, радость какая, госпожа! Угодливо прощебетал Брогмот. Как же мы вас ждали. Не поверите. Где отец? Ева нахмурила брови, не ответив на улыбки казначея. "Наш милостивый господин, любимый хозяин, он отдыхает в своих покоях". Казначей подергал бороду. "Отец никогда не отдыхает в такое время. Ну, привычки вашего отца поменялись. Он не терпит, когда его беспокоят по пустякам». И теперь мы с Базилом стали его глазами, ушами и руками в управлении. Вы же ненадолго, как я понимаю. Рагмот вновь расплылся в неприятной услужливой улыбке. Ева ничего не ответила. Чувствуя, как сгущаются над головой тучи, она вернулась к лестнице и стала подниматься на самый последний этаж. Казначей попытался ее догнать, и обошел справа. Я должен оповестить его сиятельство о вашем приходе. Обождите, да обождите же! Я Его дочь, нисколько не умоляю этого. помню, как сума казны, но таковы нынешние правила, но Ева уже поднималась по винтовой лестнице. Что-то нехорошее происходило среди родных стен. Нечто похожее, как ей казалось, некогда витало и в Офорском замке, отчего она от тоски тогда растеряла всякое желание даже шевелиться. Хотя в последние два года, как появился Ройс, эта тоска и улетучилась, но графиня чувствовала, что она улетучилась сюда в эти комнаты. Однако ей не верилось. Ее отец никогда не поддавался унынию. Всегда его поступками верховодила деятельность, выверенность, и ева восхищалась этими качествами, осознавая неспособность сделать так же. Граф был не подвластен той слабости, которой предавался она сама, за что себя и винила. Но что происходит сейчас? Верхний этаж был мрачен. Ева прошла по ковровой дорожке мимо бывшей комнаты Леонардо, подходя к гостевой, где сначала жил Гиффорд, потом недолго и Уильям, она ступала шаг за шагом и миновала половину коридора, когда услышала, как тихо открылась дверь. Отец мягким шагом вышел, одетый в свой зеленый каторди. Его седые волосы, однако, в хвост, как обычно, собраны не были. Он остановился спокойным взором, разглядывая гостью. "Папа", шепнула она и скромно улыбнулась. "Сердит ли он на нее за ройс?" Филипп тоже улыбнулся. В душе у Евы расцвела радость, и почему-то снова вспомнилось былое, когда они вот так встречались в коридоре. Ее отец шел по делам, спускаясь в кабинет, а она наоборот возвращалась из города. Мама, иди ко мне. Ты где? Мама. Донесся вдруг требовательный детский крик снизу. Ева поддалась этому зову и невольно сделала пару шагов назад под пристальным взором отца и увидела, как улыбка того потухла. Вединие прошлого тоже упорхнуло от него. Филипп качнул сам себе головой, будто его слабые надежды не оправдались, затем прошел мимо дочери и спустился, дабы проверить работу прислуги во дворе. Следом за ним пошла и Ева, чувствуя необходимость показаться своему встревоженному пропажей матери сыну, чтобы успокоить его. Вскоре граф вернулся к себе такой же молчаливый. Ещё позже Ева была уже в кабинете, ломая руки и ходя из угла в угол, отчего её платье шелестело по полу. На кушетке сидел уставший Базил, который то и дело прислушивался ко звукам извне. В последнее время все друг друга подслушивали. Интриги, доселе невиданные для замка Брасо-Дента, ибо его хозяин всегда отличался умением искоренять их, начали плестись как никогда ранее. Почему это произошло? Почему Шептала Ева, боясь, что ее слова долетят до чутких ушей отца. Не хотела она, чтобы ее слышали и другие обитатели замка. "Не знаю", вздохнул правитель. "Ваш отец вернулся сам не свой". "Он один вернулся?" "Нет, вместе с помещиком Вольстером и ярлом Барденом. Видимо, встретился с ними, когда они сопровождались давшегося в плен императора Даглиофа. Те некоторое время пробыли здесь, а потом уехали к себе в Филонелон". Но пока они были здесь, мы отчасти узнали, хотя и не все. В Ефасе произошел скандал, а продолжился здесь в кабинете. Я о сути не знаю, но ваш отец, он они сильно ругались с ним, эти старейшины. Мы так поняли, что в конце концов они выступили заверителями его воли и помогли оформить ему завещание. Завещание Едва не вскрикнула Ева, схватившись за голову. "Да, оно лежит в его покоях, запечатано". Голос обозило сел. "А когда старейшины уехали, то началось. Мы не знаем, кого он назначил преемником. Да и назначил ли? Господин Тастымаро молчит, а никто и не спросит. Но все видят. Поэтому все начали врать, лстить. Кто крадет, понимая, что хозяин больше не следит за казной так тщательно, кто пытается бодел, слушался, не стоят ли за дверью, кто пытается сделать так, чтобы выбрали преемником его, пытается захватить власть в замке, хотя и неофициальную. Тебя, то есть вас не хватало, Ева. Не покидайте замок. Сходите к нему, прошу вас. В отцовские покои графине вошла с тяжелым сердцем. Победил ли Филипп фон Детостемар или проиграл? Она увидела его сидящим в кресле со склонённой груди головой, а перед ним едва тлел вспыхивающими угольками камин. В этом ей отчего-то вспомнились события после суда сорок лет назад, когда глаза ее старого отца были такими же потухшими, а руки также безвольно возлежали на подлокотнике. Но ей казалось, что теперь уже она не сможет отдать всю себя, чтобы переубедить его. У нее рос сын. Папа, позвала она тихонько, стоя у двери. Чего стоишь, как чужая, сказал ровным голосом граф. Заходи и садись, дочь моя. Скажите, что случилось? Почему вы написали завещание? У нее защемило в груди, но она сдержалась. Неужели это из- — она не смогла произнести имя Уильяма из-за неудавшегося обмена пленниками. Нет. Ева все таки отошла от порога, чувствуя, будто она уже не принадлежит этим стенам, этому убранству, этому отцовскому миру. Но в переживании за своего родителя она смиренно, подобрав юбку, опустилась перед ним на колени, как некогда и в Ефасе, взяла его холодную руку в свою, прижала к своей бледной щеке. Он поглядел на нее сверху спокойно, даже слишком спокойно. "Вужели я уже не сумею узнать от вас, как от отца, что произошло?" тихо шепнула она. "Произошло то, что должно было." "Разве вы проиграли?" он качнул головой. "Победили?" спросила она не веря. Он опять качнул седой головой. "Я, дочь моя, зашел слишком далеко," ответил Филипп усталым голосом. "На этом пути мне пришлось прибегать к тем методам," за которые я сам себя заклеймил бы те же полвека назад. Я убивал тех, кто вверял мне жизнь. Я нарушал клятвы. Я шел против совета. После такого нет возврата. Вы сделали это ради Уильяма? Этому нет оправдания, и нет причин выдумывать это оправдание. Что касается нашего Уильяма, он остался у них добровольно. Но сделал бы он такой выбор, если бы не предшествующий этому событию, если бы я не зашел с ним слишком далеко и вовремя остановился. Это стало лишь закономерным итогом. Ты тоже зашла слишком далеко с этим подкидышем. Оттого и глядишь на меня, смирившись с моим завещанием. Папа, оставайся здесь сколько захочешь, продолжил он, будто и не слыша. Тебя никто не посмеет выгнать. Плохого слова тебе тоже никто не скажет. Ева продолжала гладить его неподвижную руку, больше не чувствуя в ней силы воли. Он глядел поверх нее, и одни только скачущие в его глазах отблески искр выдавали, что он все еще жив. Ну а графиня понимала, ни она, ни отец уже не изменит своего решения. Чуть погодя, заслышав настойчивый зов сына, она ласково виновата поцеловала руку отца и вышла в коридор бесплотной тенью чувствуя, что былой мир для нее окончательно умер, как умер и для всего Солорксского графства.